Второе. Клинт увидел бульдозеры из окна второго этажа крыла Б и побежал к лестнице, надевая на ходу бронежилет. «Желаю хорошего траха, док», — весело крикнул из своей камеры Скотт Хьюз, когда Клинт пробегал мимо. «Напрасно думаешь, что они сделают для тебя исключение, если войдут в тюрьму», — ответил Клинт, И его слова разом стерли ухмылку с лица Скотта. Пробегая по бродвею, Клинт заглянул в комнату для посетителей. Рент, они двинулись, встречая их слезоточивым газом. Хорошо, откликнулся Рент из семейного уголка в дальнем конце комнаты и спокойно надел противогаз, который держал наготове. Клинт продолжил путь к контрольно-пропускному пункту у парадной двери. КПП представлял собой будку из пули непробиваемого стекла, в которой регистрировались посетители. В стене, выходившей вестибюль, имелось окно и выдвижной ящик для передачи дежурному удостоверения личности и ценных вещей. Там был пульт управления, как в будке и сторожке у ворот, и мониторы, на которые выводилось изображение, с внутренних и внешних камер. За пультом сидел Тик. Клинт постучал в дверь, и Тик открыл ее. — Что у тебя на мониторах? — Солнце светит в объективы. Если за бульдозерами люди, я их пока не вижу. Им досталось восемь или девять гранат со слезоточивым газом. На центральном мониторе сквозь спирали солнечного света Клинт разглядел, как несколько упали на автомобильную стоянку и выбросили клубы белого дыма, которые начали смешиваться с черным, еще поднимавшимся над покрышками. Клинт велел Тигу наблюдать и побежал дальше. Его следующим пунктом назначения была комната отдыха дежурных. Джаред и Микаэла сидели за столом с колодой карт и кружками с кофе. Быстро прячьтесь. Началось. Микаэла отсалютовала ему кружкой. — Извините, док, я достаточно взрослая, чтобы голосовать, и все такое. Думаю, я останусь здесь. Как знать? Может, меня ждет пулицеровская премия? Белый как мел Джаред переводил взгляд с Микаэлы на отца. — Прекрасно. — кивнул Клинт. — Не мое это дело ограничивать свободу прессы. Джаред, спрячься и не говори мне где. Он выскочил из комнаты отдыха прежде, чем его сын успел ответить. Задыхаясь, добрался до задней двери, которая вела к сараю для оборудования и спортплощадкам. Причина, по которой до утра Авроры он не предлагал Лайли бегать вместе, заключалась в том, что он не хотел, чтобы ради него она притормаживала. Он бы этого стыдился. И что лежало в основе – тщеславие или лень? Клинт пообещал себе, что всесторонне рассмотрит этот вопрос, когда у него появится свободная секунда, и если переживет это утро и еще раз сможет переговорить с женой, Возможно, предложит ей начать бегать вместе. Бульдозеры на дороге три штуки, объявил он, выходя из двери. Мы знаем, ответил Уиллибург. Он подошел к Линту со своей позиции за сараем. Бронежилет резко контрастировал с веселенькими красными подтяжками, которые сейчас болтались у бедер. Тик сообщил по рации. Билли будет держать здесь оборону, следить за северной частью забора. А я пройду до угла и посмотрю, не удастся ли сделать пару-тройку прицельных выстрелов. Вы можете пойти со мной, но сначала наденьте вот это. Он протянул Клинту, противогаз, и надел свой.